Глава 36. Ройс. Брэлли не за что бы не ушла с незнакомцем. Она либо знает его, либо думает, что знает. Он подобрался к ней и представился кем-то другим или как-то ещё. Похоже, он следил за ней здесь. Баскачает головой. Сам подумай. Кто-то же запер ворота и ту дверь, чтобы задержать вас на несколько минут. Тренер Вон не мог этого сделать. Он ведь был всё это время в школе, в своём кабинете. Этот ублюдок предполагал, что она отключится в кабинете вона. Доходит до меня. Он знает о ней все. Он шпионил за ней. И, думаю, шпионил еще до того, как я увез ее. Я сбил их его с курса. Но ублюдок понял, что я уже не отпущу. Тогда он устроил все это дерьмо тут, а потом пошел за ней. Могу добавить, он просчитал и то, что ты, облажавшись, позвонишь мне, чтобы я увез ее. Бас яростно качает головой. Вот же мразь. Он закрывает глаза. Я отправил Бри к тётке, чтобы она жила подальше от всего такого, но я-то всё равно плавал в этом дерьме. Бас встречается со мной взглядом. Все, кто так или иначе связан с властью, находятся в зоне риска, и людям, которых мы любим, безопаснее жить рядом с нами, а не вдали. Осеняет его. Он начинает шагать туда-сюда и вдруг замирает. Бишоп, подскакиваю я. Он всё это сделал. Я имею в виду поджог, зная, что она будет с нами, но не слишком близко, что мы на всякий случай оставим её тут. Он снова шагает вперёд и вдруг переходит на бег. Бас. Он делает это из-за меня. Я знаю, куда он её увёз. Догоняя его и бегу рядом. Вообще-то я думал, что прикончил его, признаётся Бас. Если он что-то с ней сделает, то теперь ему точно не жить. Он до неё дотронулся. Я сжимаю телефон в руке, и он уже труп. Басс огибает здание и вдруг замирает рядом с бассейном. У меня внутри всё сжимается. Нет. Мы переглядываемся, в глазах Басса тяжёлая мука. До нас долетает крик, наполняя ночное небо. Нет. Мы снова бросаемся бежать, но резко останавливаемся, заметив дуло древней винтовки М16, наставленной на нас с той стороны забора. Ух ты, как вдруг переменилась власть, ухмыляется Лео. Как делишки, Брейшу? Ройс Бас. Мы поднимаем глаза и видим Бриэль. Она стоит у края вышки. Запястья у неё связаны. Всё в порядке, малышка, дыши, кричу я. Не ври ей, Рявка и Лео, скажи ей правду, именно так она и умрёт. Ты грёбаный труп, кричу я. Мы прыгаем на забор. Лео спускает курок и несколько выстрелов разрывают воздух. Мы падаем на землю. Бриэль кричит, но мы быстро вскакиваем. В двух футах от того места, где мы стоим, видим следы от пуль в стволе дерева. Лео ухмыляется. «Мой папахин был метким стрелком и меня научил. Ну, хоть что-то полезное мне дал». У него на лице проступает нескрываемая злоба. «Захочу убить? Убью. Да вы это и так знаете». «Положи ружьё, Лео, и я позволю тебе умереть быстро, без мучений». «Заткнись, нахрен!» Он предупреждающе указывает на Брель, и чтобы никаких лишних телодвижений. Не думай, Брель, что ты успеешь заскочить на эту сучку прежде, чем я засажу пулю в тебя и её братца. Лео, хватит. Прости, я раскаиваюсь. Не втягивай в это мою сестру, чувак. Кричит Бас. Лео, не сводя с него глаз, трижды стреляет в сторону Брель. Мы поднимаем взгляды, когда раздаётся её крик. Этот мудак прострелил Доску вышки в 3 футах от её ног. Прыгай, требует он. Брель, не слушай его, кричит Бас, наставив дуло на нас. Лео повторяет: Я сказал прыгай. Смотрю на неё, отрицательно мотаю головой, она, когда он снова выпускает пару пуль в нашу сторону, заставляю упасть на землю Брель. А нам, мать твою, прыгай. Вода выплёскивается на плитку. Её тело по инерции всплывает на поверхность, и она начинает хаотично дёргаться со связанными руками. «Какого?» «Помоги ей!» Вопит Бас, едва не рыдая, и на этот раз пуля Лео ложится ещё ближе. Намеренно мимо, но ближе. Осколок металла царапает Басу щеку, но он даже не вздрогнул. Я не уверен, что он вообще заметил. Мои мысли мечутся. Взгляд прикован к Бриэль, отчаянно барахтающийся в воде. Бриэль, кричу я, и внутри меня поднимается паника. Малышка, дер. Помнишь этот бассейн Би숍? кричит Лео, перебивая меня. Помнишь свою маленькую историю о том, что мы с тобой похожи? Нас держали в запрети, чтобы никто не видел синяков, оставленных нашими отцами. Ты пытался забраться мне в голову, показать, что между нами есть связь. Ты рассказал мне о том, что вы с твоей маленькой сестрёнкой так и не научились плавать. «Я тоже не умел плавать, и однажды ты швырнул меня в этот грёбанный бассейн и смотрел, как я тону, но в последнюю секунду вытащил, а потом швырнул снова. И снова!» — шепит он. «Я быстро просчитываю, что мы имеем. Бас в двух секундах от того, чтобы перепрыгнуть через забор и голыми руками задушить психопата с винтовкой. Но он не успеет это сделать. Лео подстрелит его. Бриэль!» «Тонет, и я не могу броситься ей на помощь, потому что тоже не успею по той же причине». «В ушах звенит, все неправильно». Брейли рассказывала, что они с Басом не научились плавать, потому что у них не было такой возможности. Но я научил ее держаться на воде, если бы не связанные руки. «Руки? Но ноги-то у нее свободны?» «Ты лживый ублюдок!» Губы Баса кривятся, его трясет. Ты сказал, что любишь ее, что сделаешь для нее все, а сам все будет хорошо. Шепчу одними губами. Он дергается, глаза наполняются слезами. Она притворяется. Бас разворачивается и смотрит на бассейн. Она притворяется, чувак, шепчу я. Ведь правда, она притворяется, убеждая самого себя. На поверхности бассейна плавает ее безжизненное тело лицом вверх, глаза закрыты. Ройс. Хрипит бас. В груди болит. Мои лёгкие отказываются впускать воздух. Я задыхаюсь. Она притворяется или нет? Быть может, запаниковала? Забыла. Её тело на поверхности воды. Словно издалека доносятся рыдания баса и смех Лео, а я падаю на траву. Её волосы веером разошлись вокруг головы, ноги чуть присогнуты, и мне кажется, будто её рот чуть приоткрыт, чтобы можно было дышать, но я не уверен. Мы разумом говорит, что она храбрая и умная, что она боец, но сердце не может это принять. Это оказалось так просто, что как-то даже не интересно. Лео идёт вдоль забора к дальнему концу бассейна. Там есть калитка. Винтовка висит у него за спиной. Он берёт сачок на длинной ручке, с помощью которого чистят бассейн, опускает сачок в воду и тянет брель к себе. Сейчас посмотрим. Она и вправду откинулась, да? Я поднимаюсь на ноги. Басс рядом со мной. У меня внутри всё сжимается. Сейчас всё решится. Он не сможет пристрелить нас обоих, би숍, тихо говорю я. Голова Лео дёргается в мою сторону, и потом у него остался только один патрон. Я считал. Патрон для меня. Я прыгну, он скинет винтовку и выстрелит. Он не промахнётся, но патронов у него не останется. Дальше Бассу не составит труда справиться с ним и Брель басс увезёт Бреля в безопасное место. Это должен быть я. Наверняка это и есть моё предназначение. Весь смысл моего существования заключён в этом моменте. Я был рождён, чтобы полюбить Брель Би숍, чтобы в итоге оказаться здесь и спасти её, вернуть то, что она потеряла, её семью, её жизнь. Я готов умереть за неё, я сделаю это с радостью. произношу про себя молитву тому, кто может меня услышать. Прошу дать сил моему отцу и Мэйбл, потому что после того, что сейчас случится, мои братья будут нуждаться в них больше, чем когда-либо. Прошу, чтобы мои прекрасные племянники никогда не усомнились в моей любви к ним. Прошу, чтобы Рэйвен и Виктория не оплакивали меня, потому что это сломает их мужчин. Прошу, чтобы... Мои братья не возненавидят меня, хотя я знаю, что они могут, по крайней мере, в первые дни после того, что произойдёт. Надеюсь, что они простят меня и никогда меня не забудут. А они не забудут, и они знают, как мне больно покидать их. Брэйл, однажды она поймёт, почему я это сделал. Пусть никто из них не испытает этой невыносимой боли утраты. Пусть помнят всё хорошее в прошлом, потому что я люблю их всем своим сердцем. Резко выдыхаю, и у меня вырывается сдавленный смешок. Мы, Брешё, ничего не боимся, никогда не отступаем и отказываемся проигрывать. Если есть одно единственное, что мы не можем позволить себе потерять, так это душа, как у Бреля-бишепа. Без неё это проклятое место станет ещё темнее. А я? Ну, не велика потеря. Они смогут жить без меня. С ними всё будет в порядке. Мы ещё кистоновец влажными. Скажи сестре, что я буду любить её всегда. Встречаюсь взглядом с Лео и прыгаю вперёд. Лео широко улыбается, вскинув винтовку. Теперь всё в руках Баса. «Я всегда знал, что из всех троих ты самый тупой!» — кричит Лео и спускает курок. «Я падаю на землю. Прощай, малышка!»